37. После настоек Дживы просыпался Рус с трудом. Да и потом некоторое время ходил к Веллой, словно вз Будуна. Но сейчас ему в этом помогал изрядный шум на улице. Смеялась немаленькая толпа, и пронзительно кричала сестра. Правда, в криках не было ничего тревожного, скорее наоборот, азартно веселая. В общем, бежать и срочно спасать ее не требовалось. Но вот то, что именно она кричала, как минимум вызывало интерес. Так что, продрав глаза и опоясавшись, Рус выбрался наружу, и, протиснувшись сквозь плотное кольцо зрителей, увидел занимательную картину, как Эльмера, оседлав какого-то молодого бугая, гоняла его по двору полному людей, что продолжали пребывать на шум, нахлестывая того по заднице хворостиной. «Но! Но! Вперед, коняшка! Но!» Бугаев в бешенстве ревел, словно медведь. Вел себя, как дикий мустанг, пытаясь сбросить с е б я наездницу. Но вцепившуюся Эльмеру сбросить с себя было не так-то просто. Это Рус еще в детстве усвоил на собственном опыте. Впрочем, в детстве девочки, как правило, сильнее мальчиков, даже если мальчики чуть старше девочек. Но здоровенному Бугаю и сейчас не помогала вся его сила. Бугаю пытались помочь его соплеменники, но их, помимо ее волкопца, оттесняли дружинники под предводительством у г р о ж а ю щ е скалящегося славяна и соплеменники Эльмеры, то есть писавшиеся за нее с л а в е н е Они, собственно, и ржали громче всех. Бугай стал выдыхаться, так что скакал он уже не так резво. Хотя, как быстро заметил Рус, это и л ь м е р а его грамотно придушила. — Плохая коняшка, слабая. Авара тебя забракуют и убьют, если так вяло будешь скакать. Тренируйся лучше скакать, коняшка. Но! и л ь м е р а стегнула несколько раз бугая по заднице. — Слезь с меня, бешеная! Надсадно вздохнув, п р о х р и п е л тот. — Что здесь происходит? — — спросил Рус, наконец решив вмешаться, ибо видел, что соплеменники Бугая вот-вот могут перейти к более активным действиям, вплоть до того, что возьмутся за ножи, а это кровь, которую просто так уже будет не смыть. — Где отец, кстати? — подумал он, не увидев пана и его людей, но потом вспомнил, что сегодня должен состояться смотр ополчения собственно андского племенного союза. Ведь совсем скоро поход на восток для парирования вторжения Кутригурской Орды. «О, брат, ты, наконец, проснулся! А я коняшку объезжаю! Но!» о р у с угомони свою сестру!» С требованием подошел к нему, по всей видимости, один из племенных вождей, если судить по вышивке на рубахе, поясу и прочим регалиям. «С чего бы это? Она позорит моего сына!» и я требую Виру за поругание чести. Вот так вот просто взяла и принялась позорить?» д е л о н а удивился Рус. «Раньше я за ней подобного не замечал. Или все-таки была причина для подобных действий со стороны моей сестры? Может, проведем разбирательство у моего отца?» «Финист, о чем говорит этот пляшивый пень? Этот отрок сам предложил мне на нем покататься. Вот я и катаюсь. Но он плохо меня катает». «Плохая коняшка! Но! Катай лучше!» «Вот как! Сам обещал покатать!» «Ну да! Подошел ко мне и говорит, давай, мол, прокатимся до одного укромного местечка». Я согласилась. в Скочила на него и говорю, давай, поехали. Он вдруг почему-то не захотел меня вести, начал брыкаться. Собравшаяся толпа ржала не хуже коней, а Эльмера продолжила стебаться. морально с м е ш и в а ю Бугая и его папашу с грязью. Но слово было сказано, и его надо выполнять. А то, что это за муж, что не держит слово? Но! В общем, ситуация была ясна как день, и, чего уж говорить, не нова. Ни раз и ни два к Эльмере подкатывали с подобными непристойными предложениями, отчего-то решив, что раз девица пошла по пути охотницы-воительницы, то она... как бы это помягче сказать, доступная девка. Эльмира научилась давать таким жаждущим ее юного тела жесткий отпор, так что потом, сделавшим предложение парням, приходилось ходить в раскоряку с отбитыми ногой бубенцами. В общем, она быстро себя поставила, заслужив репутацию неприступной боевитой девы, и больше с ней связываться никто не хотел. Но время от времени случались подобные ситуации. Либо кто-то из новеньких не успевал узнать все подробности местной жизни, либо, наоборот, те, кто в курсе, подговаривали новичка подкатить к Эльмере, чтобы потом поржать над недотепой. Неважно, какой вариант случился сейчас, сам полез или навел кто. Важно то, что Эльмера отошла от привычного метода отшива ударом коленом по яйцам. а решила изобразить из себя всадницу. — Ага, эти ребята из партии союза с аварами, — понял Рус, более внимательно вглядевшись в знаки принадлежности к племенному союзу. — Молодец, сестренка. Дело даже не в сторонниках союза с аварами, а в той толпе, что собралась. Сейчас они просто смеются, потому что им смешно, но чуть позже вспомнят все слова Эльмеры и еще раз призадумаются, а стоит ли связываться с аварами, что практикуют такие забавы. Ну и э л ь м е р а не станет сидеть сложа руки и продолжит капать на мозги женской части населения, а те выедать мозги уже своим мужьям. Бугай хотел что-то сказать свое оправдание или, наоборот, обвинить, но э л ь м е р а не дала, крепко пережав тому горло. Так что парень захрипел и стал задыхаться, а потом и вовсе упал на колени, с выпученными глазами и разъявленным в попытке вдохнуть ртом. В последний момент жертва Эльмеры решила сделать финт ушами, тубишь рванулась вверх, с падением на спину. Но это он зря, только себе хуже сделал. Эльмера ловко соскочила, а Бугай со всей дури грохнулся на спину и громко застонал от боли. и л ь м е р а подойдя, поставила ногу ему на шею. — Плохой коник! С виду большой и сильный, но какой-то не очень выносливый. Такие аварам не нужны. Ты его аварам не отдавай, они плохих коников убивают, — сказала она, глядя на полыхающего гневом вождя. — Или может его сразу удавить, чтобы о в а р а м работы меньше было и нас не позорил? — х р р захрипел коник из-за чуть сильнее сдавившей горло ноги. Итак, Рус повернулся к пыхтящему как чайник вождю. Будем просить суда у пана? Нет, я прошу прощения за своего сына. Он уже понял, что ничего ему не светит на таком суде, где его сын пристал к дочке Кагана с непристойным предложением. Мораль в эти времена, конечно, не ханжеская, да домостроя, как до луны пешком, но дочь Кагана — это дочь Кагана, не селянка какая. Ильмера, склонившись над бугоем, вынула из его ножа нож. «Спасибо за подарок», — улыбнулась она ему. «Это так мило с твоей стороны. Ты ведь в том укромном местечке хотел мне свой нож показать? Большой, но не сказать, что впечатлена. Гнется легко. н у все же какой-никакой о н о ж и к Может, чего и получится им сделать. Деревяшку там обстругать». Толпа на эту неказистую, но с явным подтекстом шутку снова грохнула смехом. Бугай, красный как рак от злости, вскочил, пару секунд пометался, соображая, как поступить. Может, даже хотел наброситься. Но волкопес с угрозой зарычал, став между ним и хозяйкой. И в итоге незадачливый ухажер просто кинулся прочь, под смех и свист. «Так и быть, раз в качестве извинения твой сын дал подарок, то обойдемся без виры с вашей стороны. Не задерживаю». Вспыхнув, вождь, резко развернувшись, последовал за своим сыном, тоже осыпаемый смехом и обидными шуточками, дескать, вырастил же громилу, а силы скакуна в нем не на грош. Доводить дело до суда Русу и сестре тоже было невыгодно. Пан, когда Эльмира решила посвятить себя диване, понимая, что в мужском коллективе женщине будет непросто, объяснил этот момент с приставаниями. и сразу сказал, чтобы его по таким вопросам не донимали лишний раз. Он, может, и осудит наглеца, но и и л ь м е й р е потом достанется. Наконец ситуация разрешилась, и половина народа рассосалась кто куда, ибо на представление чуть ли не все городище сбежалось, ибо со зрелищами туго. Остались лишь вожди и их дружинники, часть из которых, собственно, хотели перейти к Роусу. Начался отбор претендентов. «Ты? Как зовут? Сколько лет? Сколько в дружинниках? Чей доспех?» Подошел к первому претенденту РУС. «Юша, двадцать восемь лет. В дружинниках семь лет. Доспех мой. Один из лучших моих воинов. Влез вождь, нахваливая, с целью повышения цены. «Славян, проверь его». Брат с готовностью выхватил меч. Вышли в круг, и по команде руса сошлись на мечах. Три секунды, и меч из рук Юши вылетел. Все с удивлением ахнули. — Не впечатлен твоим одним из лучших воинов, — усмехнулся рус вождю. — Даже боюсь представить, какие остальные не столь хорошие в деле. Сдается мне, что твои люди полные неумехи, если их на раз раскладывает мой младший брат, которому нет и двадцати. «Еще раз! Пусть они сойдутся еще раз! Это была случайность! Юша просто опасался повредить твоему брату!» «Ну, один раз не пидорас! Пусть сойдутся во второй!» Юша во второй сходке вел себя гораздо осторожнее, и схватка затянулась. «Достаточно!» — остановил бой Рус. Оценил доспех Юши. «Ничего особенного. Обычная кольчуга-футболка. л а т а н а я п е р е л а т а н н а я если судить по не всегда одинаковым кольцам, и шлем-шишак без дополнительного обвеса. Следующий. Ты. Халява. Дальше Рус уже не слышал, сложившись пополам от хохота. С трудом прекратив ржать, Рус попросил. Повтори. Халява. Начал проговаривать повторно свои данные воин, и с к о с а настороженно поглядывая на Руса, из-за странной на него реакции. «Тридцать три года. Дружине десять лет. Доспех мой». Рус, стиснув зубы, через которые то и дело прорывались смешинки, только махнул брату рукой, дескать, проверь, сам для надежности еще и рукой придавив рот. «Прапорщиком будет. з а с к л а д о м подумал он. И снова зафыркал, содрогаясь всем телом. «Что с тобой, брат?» — тихо спросила Эльмера. Завязывать надо с настойками дживы. е Только и мог ответить Рус, ведь имя у воина по этим временам обычное. Сестра понятливо кивнула. Некоторые лекарственные средства обладают побочными эффектами на психику. Халява, кстати, тоже лишился меча, отставшего у славяна коронным финта. Потом было еще два претендента от этого вождя, и началась торговля. За четырех воинов вождь требовал шесть аварских доспехов и комплектов вооружения. Рус напирал на дрянные кольчуги и предлагал оставить их вождю, а сверху, так и быть, пару шлемов накинуть. В общем, процесс затянулся. Славян успел даже как следует отдохнуть перед следующим отбором с тестовыми боями. В итоге воины отдавали свои кольчуги вождю, от которого уходили. получая взамен аварские доспехи, а сверху Рус-вождю отложил полный комплект. Ну и с остальными сработала та же схема. В итоге в среднем на четыре человека Рус тратил пять комплектов. Как результат, потратив 30 комплектов, он навербовал в дружину 24 опытных воина, доведя свою дружину до 38 человек. Собственно, этим он взял к себе почти всех, кто готов был покинуть свои прежние дружины, забраковав всего несколько человек. Парочка тупо не понравилась наружу и еще троих из-за откровенной профнепригодности, невольно отмечая, что повезло ему с Великим Вече, иначе восполнение дружины превратилось бы еще в тот геморройный квест. Хотя брать себе неуживчивых людей, тем более собрав их всех вместе, Это стопроцентно создать гремучую смесь, что скорее рано чем поздно взорвется, и, возможно, взаимной резней. Но Рус надеялся постепенно сгладить острые углы ершистых характеров своих дружинников с помощью того же гипноза. Осталось еще десять комплектов. А вот под них он набрал десять новиков для славяна. За них никому ничего платить не требовалось. Как итог, ведь славян в ближайшее время уходить от старшего брата не собирался, Рус мог оперировать силой в сорок восемь человек, плюс они сами трое. С такой силой можно было навести знатного шороха, осталось только окончательно выздороветь самому. Но личинки делали свое дело, чистили рану, пожирая гнилое мясо, и скоро уже от них можно будет избавиться. р у с нетерпением ждал этого момента. А то ведь эти твари, отожравшись, с е р ь ё з н о подросли, и то, как они шевелятся в ране, стало чувствоваться особенно о т ч ё т л и в о